не женское дело. Одна римская матрона задала вопрос рэп Элизеру. Справедливо ли было за один грех поклонения золотому тельцу покарать народ тремя родами казни? Вся мудрость женщины не идет дальше прялки. — проговорил вместо ответа рэп Леозер. «Отец!» — заметил ему сын его Геркан. «Благодаря твоему отказу ответить на ее вопрос, мы лишимся ежегодного поступления от нее десятинного сбора в количестве целых трехсот коров». «Пусть сгорят!» — ответил рэп Леозер. «Тора — не женское дело».